Глава сорок Альфа. Вот только одно дело решить, что надо готовиться, и совсем другое понять, как именно это делать. Просто так повышать навыки, как раньше, я уже не хочу, а для охоты на маску слишком мало информации. Так и не придя ни к какому выводу, я добрался до цитадели, где, как оказалось, меня уже ждали. Господин Циммерман просил вам передать. Неприметный парень, в котором я с трудом узнал одного из ночных охранников, передал мне бумагу с описаниями способностей высшего духа света. Похоже, патриарх решил подтвердить свою приверженность нашему договору и дал мне возможность получше узнать, с чем же я в скором времени столкнусь. Конечно, тут не было жизни и защиты или каких-то еще характеристик, Но даже просто описание способностей – это очень даже неплохо. Покров света. Шанс критического удара по покрову 0%. Шанс продолжить комбо 0%. Впитывает 50 тысяч урона. Откат 1 минута. Кольцо света. Ослепляет врага. Следующие 10 атак гарантированно не попадут по цели. Откат 20 секунд. Аура света. Каждую секунду, находясь рядом с высшим духом света, вы теряете 2% жизни. Пассивный навык. Покровительство света. Дух может разделить свои способности с любым человеком или существом в радиусе 100 метров. Пассивный навык. Да уж, вроде бы ничего особо атакующего и нет, но просто, находясь рядом с ним, любое количество врагов погибнет, причем очень быстро. А расправиться с этой зверюгой, учитывая возможности кольца и покрова света, будет крайне непросто. Ну и, конечно, стало понятно, почему Боцман так держится за, скажем так, непрофильного духа. Если с ним будут делиться всеми этими способностями, пусть даже и не в полном объеме, даже не знаю, как его вообще будет возможно победить. Неудивительно, что Патриарх рассматривает только тот вариант, где разведет их перед решающей схваткой. Не знаю, как ему это удастся, но становится очевидно, что в ближайшем бою против такого соперника мне делать просто нечего, даже если каким-то чудом удастся раздобыть легендарное оружие. Да и магии издалека не вариант, учитывая, что каждую минуту дух будет вешать новый щит на пятьдесят тысяч жизней. Похоже, впрочем, этого следовало ожидать, единственный шанс для меня победить – это вкладывать навыки в то же «Облако смерти», и надеяться, что его силы хватит, чтобы обеспечить мне победу. Эх, а все это чертово превосходство стихий, не будь его, как же легко было бы повернуть защиту Духа Света против него самого, обратив благословение в проклятие, но, увы. Что невозможно, то невозможно, и нечего об этом сожалеть. И надо понимать, что хорошие навыки для маски у других легендарных монстров будет достать так же непросто. «Василий!» «Только сейчас я вспомнил, что меня ждал не один человек, а сразу двое». «Да?» Я внимательно оглядел щупленького старичка с бегающим взором и эпик-меткой мертвого бога с труднопроизносимым именем, протягивающего мне очередной лист бумаги. «Мы были на задании по поиску информации о легендарных монстрах». «Во, похоже, вернулся с информацией первой из отрядов, и это хорошо» хотя бы смогу сравнить уровень силы и более конкретно определиться с дальнейшими шагами. К сожалению, никого из вашего списка нам достать не удалось, но зато мы узнали кое-что, от чего там не было, и этот монстр, о котором я хочу рассказать, находится прямо тут, в находке. Вот это поворот! Значит, у нас тут не только собираются убийцы генералов и последователи мертвых богов, готовящие новую резню, но еще и легендарные чудовища спокойно ползают инкогнито. Я тебя слушаю. И чего он молчит? Ах да, это же ясное дело неблаготворительность. Подтверждаю все условия о доле в добыче с этого монстра. Рассказывай, кого вы нашли? Нельзя сказать, будто я был доволен тем, что меня вынудили что-то пообещать. Да и старик, получив желаемое, пусть и расплылся в лебезящей улыбке, но под ней было видно прятался оскал настоящего хищника. Тем не менее, как и недавно в разговоре с генералом, правда теперь оказавшись с другой стороны, я сделал вид, что все в порядке. Это не совсем монстр. Мой собеседник решил начать издалека. Один из кланов уже год проводит ритуалы, чтобы призвать силу темных богов, создать аватара, а потом убить. Так почему бы эту силу не заполучить нам? Что за сила? «Откуда ты об этом знаешь? Что за клан?» Подхватив старика за руку, я увлек его в сторону своих апартаментов. «И, кстати, как тебя зовут?» «Александр Огнев». Он почему-то на мгновение напрягся, но тут же расслабился. «Я в курсе, потому что подбирал им дом для ритуала, но ну потом не удержался, чтобы через тайный ход не проследить, чем же именно они там занимаются». Что ж, пока все выглядит логично, а учитывая, что дом съемный, у меня тогда же начали проступать контуры плана, как бы убеждая согласиться на эту авантюру. Что за силу можно получить от аватара бога? Я повторил самый главный вопрос. Кусок для маски и часть легендарного доспеха. Огнев замер, а потом, облизав кончики губ, продолжил. «Я могу отвезти тебя туда» точно к моменту завершения ритуала, когда все максимально ослаблены. Мне отдаешь доспех, себе забираешь кусок маски, и никакого риска, боги на такие случаи смотрят сквозь пальцы. Какие особенности куски маски у аватара богов? Я еще раз повторил свой вопрос и на этот раз активировал гей с правды. Дело выглядит стоящим, но соваться вперед, не проверив самые главные риски, точно не стоит. Ты не сможешь собрать маску, как жнецы из одного куска. По силе, эта часть будет равна тому, что можно получить из легендарных монстров. Увидев, что я его проверяю, старик немного сжался, но выдал мне правду, и, судя по увиденной мною отметке, ничего не скрыл. — Не доверяешь? — ожидаемо не выдержал он, закончив отвечать. — Да. «Вот и хорошо. Прекрасный вопрос, чтобы закрыть гейс и без всяких рисков. Но твое предложение меня заинтересовало». Протянув руку, я принял из рук старика лист бумаги. «Касание тьмы, броня тьмы, аура тьмы». Там были накорябаны только эти шесть слов. Да уж, точности по сравнению с тем же матриархом такому описанию не хватает. Но, кажется, я могу представить уровень противника, что меня ждет, и без дополнительных деталей. Когда? Использовав поток пламени, я картинно сжег лист бумаги прямо у себя в руках и развеял пепел. Десять минут назад они начали. Старик тоже сумел меня удивить. Так что, чем раньше мы туда придем, тем лучше. Не нравится мне такая спешка, но риска особого быть не должно так что почему бы благородному главе квартала не навести порядок в приютившем его городе? Жалко, что никого с собой взять не получится, но таковы правила получения куска на маску. Да и учитывая, что я планирую сделать, они будут только мешать. «Веди!» Пристроившись вслед за стариком, я быстро проверил запасы зелий. Это уже, наверное, привычка. А потом вернулся к своим заклинаниям. «Итак, мое облако смерти...» Сейчас оно редкого уровня, но если поднять на десятку, то станет уже эпиком и сможет наносить урон даже легендарным противникам. Жалко тратить очки навыков, без возможности что-то потом переиграть, но порой, чтобы пройти дальше, нужно платить, и это моя цена. В крайнем случае спровоцируем еще один суд богов. Как говорится, если что-то случилось единожды, то повторение как минимум возможно. Вкладывая очки навыков, я смотрел как растут урон, радиус, шанс критического отравления. А потом на пятом уровне появилась уже привычная по другим заклинаниям возможность выбора. Тоже ведь важный момент. При повышении огненного шара я в итоге получил ту самую модификацию, особенности которой были определены еще когда я выбирал между силой и расстоянием. Для эпик класса, как оказалось, было аж три специализации. Первая – ядовитая гидра, которая после недавно прочитанного описания Духа Света, если честно, как-то совсем не смотрелась. Вторая – возможность управлять ядовитыми щупальцами с повышенным уроном, что опять же, учитывая мои ограничения по секретности, не самый лучший вариант. Третий – то же самое облако смерти, но с дополнительным эффектом дезориентации. Тоже не идеально. Но, наверное, из всего предложенного для меня, этот выбор будет наиболее подходящим. Дальше я довел заклинание до десятки и, скрипя сердце, подтвердил окончательную трату навыков и перевод заклинания на следующую ступень. Заклинание «Облако смерти». Заклинание 15 уровня. Эпик класс. Покрывает значительную площадь, наносит сильный урон в течение длительного времени. Базовый урон 2000 в секунду. Радиус 500 метров, дальность наложения 500 метров, шанс критического отравления 40%, шанс дезориентации 10%, длительность 20 минут. Может усиливаться интеллектом, может переводить модификаторы друг в друга, может быть сдуты ветром или способностями с сильным маховым эффектом при условии, что их класс выше класса заклинания. Смотря на это, я с трудом сдерживаю гордую улыбку. А ведь неплохо вышло. Если перегнать все показатели в урон, то получится больше четырех тысяч за раз. С такими возможностями можно будет валить малышню в любых количествах. У серьезных противников в жизни, конечно, гораздо больше, чем я смогу снять за раз. А потом уже никто не будет сидеть на месте и сразу постарается покинуть зону поражения. Но все равно это гораздо лучше, чем раньше. И я наконец-то могу почувствовать, что на что-то способен среди местных хищников. И говорю я сейчас вовсе не о диких монстрах за стенами, вовсе нет. Мы на месте. Пока я занимался своими способностями, мой новый знакомый успел завести меня в подвал ничем не примечательного дома, а потом под землей довел до соседнего особняка. «Если пройти по этому коридору еще сто метров, то как раз сможете увидеть зал, где они проводят ритуал». «Хорошо». Я пожал протянутую мне руку и мягко повернул своего провожатого в сторону, откуда мы и появились. «Ты свое дело сделал, теперь очередь за мной, как закончу, я тебя найду». «Буду ждать!» Огнев накинул на голову капюшон и какой-то немного знакомой походкой поковылял обратно. «Ладно, все подозрения можно проверить и потом, тем более, если мне что-то не понравится, всегда можно будет остановиться». Настроив себя таким образом на деловой лад, я пошел дальше, а потом, на последних метрах накинув на себя невидимость, приник к замаскированной смотровой щели. Впрочем, предосторожность оказалась лишней. Как и сказал мой осведомитель, все члены недавнего ритуала явно были не на пике формы. Десяток человек со скрытыми и эпик метками тяжело дыша сидели у стен, а в центре зала темный смерч формировал подобие человеческой фигуры. «Да уж, то еще зрелище, но в целом диспозиция мне нравится. Учитывая, что дом съемный, надгробие всех этих людей находится не здесь. Значит, если я их убью, то быстро вернуться они не смогут, что для меня крайне важно, учитывая время действия Аркабалена. Ну а аватар, судя по всему, прикован к месту. Это же вообще идеально». Дальше его показатели. Надо хотя бы на глаз постараться прикинуть, сколько времени мне понадобится, чтобы мое облако смерти смогло обнулить его жизни. И выходит, надо сказать, немало. Сто миллионов. И это еще, похоже, уменьшенное количество из-за того, что процесс формирования аватара не доведен до конца. Это пять с половиной часов непрерывных атак. Много, очень много, если я буду один, но вполне решаемо, если позаботиться об этом заранее. Выбравшись из хода, я под удивленным взглядом Огнева, неспешно идущего в сторону нашего квартала, обогнал его и вернулся обратно в цитадель, где не теряя времени собрал своих лидеров и обозначил периметр, через который в ближайшие шесть часов им нельзя будет никого пропускать. «Я опас! первым подал голос Лыценко, видимо рассчитывая на дополнительные объявления. Вот только я лишь указал ему на дверь, и глава филиала хаоса обиженно ушел, решив промолчать и окончательно не терять лицо. «Мы в деле», — за остальных ответил явно чувствующий вину за нашу прошлую вылазку Квин. «Но а потом, надеюсь, ты нам все-таки расскажешь, во что мы окажемся втянуты». «Даже если не расскажу, завтра вам об этом расскажет хоть первый встречный». Я не удержался от шутки, которую, впрочем, никто, кроме хихикнувшей Лены, не поддержал. Ну да это мелочи. Главное, что они согласились помочь. Убедившись, что кольцо оцепления развернуто и что проводившие обряд культисты не смогут вернуться назад, я снова спустился в ход и, проверив, что на месте ритуала ничего не изменилось, активировал аркабалена и запустил облако смерти. Уменьшив радиус и дистанцию, я повысил урон и шанс дезориентации. В итоге, так и не пришедшие до конца в себя арендаторы за каких-то 7 секунд лишились всех жизней. «Вы убили Тревора Дэвиса, клан Белые Волки. Вы получили уровень 65. Вы убили Максима Перепелка, клан Белые Волки. Вы получили уровень 66». Я смотрел на ползущие строки и улыбался. «Операция только началась, а я уже получил 70-й уровень. А главное...» Яростно рычащий и рыскающий по опустевшему подвалу аватар тьмы так и не смог понять, кто и, главное, откуда его атакует. Неужели так все и пройдет? Целую минуту я ждал какого-то сбоя, ошибки, неучтенной опасности, которая повернет ситуацию против меня, вот только ничего так и не происходило. Разве что в очередной раз, проревев что-то неразборчивое, аватар активировал какую-то ауру. И неожиданно вокруг меня появилось то же самое облако смерти, что я использовал против вызванного белыми волками отражения Бога. К счастью, эта проблема вполне решаема. Отраженное заклинание сработало всего лишь на 20% мощности, но даже так жизни удалось удержаться только с помощью непрерывно используемого исцеления, на небольшое повышение которого опять пришлось потратить с таким трудом добываемые очки навыков. Чувствую, меня ждут незабываемые часы, но я не собьюсь, и если больше ничего не случится, обязательно добьюсь своего первого куска легендарной маски.